Козлик мой хороший! Хорошо, что Дик отлучился, иначе он бы его пристрелил. В середину пристроился. Не хочет задеть ее. О, тот самый. Шуму от него, как от стаи медведей. Чутье у него замечательное. Он знает о приближении живых существ за много метров. Я уже понимаю смысл его звуков. Когда он утверждает, что впереди полянка с вкусными грибами, А когда, надо смотреть под Там ползают хищные лианы. Время мы угадали верно. Лето в этом году тепло. В прошлый раз здесь уже лежал снег. С утра нужно будет отыскать устье ручья и подняться по его долине, которая потом сузится, станет ущельем. И вот по этому ущелью придется идти не меньше двух дней. Холодно, к кажется, что меня окунают в ледяное болото и выбраться не могу. Как клотит, Вроде стало теплее. Ай, Касю! Что случилось? Он мне ногу придавил. Замерз, решил повыше забраться. Томас, как стыдно. Томас ночью поменялся со мной местами, лег к краю. Он был бел от холода, лежал, стиснув зубы, закрыв глаза и делал вид, что спит. Еще в деревне договорились, что когда станет совсем холодно, Томаса надо беречь. У него слабые легкие, он плохо переносит мороз. Нам проще, мы здоровые и привыкшие. Томас, я согрелся, давайте снова меняться. Нет, не надо. Не спорь. Спасибо. Я согрею воды. Томас, лови одеяло. Главное — двигаться. Поглядите, как здорово. Снег выпал за ночь. Белый и чистый. Куда светлее облаков, которые по контрасту кажутся совсем фиолетовыми. Козел выгрызает из шерсти льдинки. Белое полотно долины упирается в крутой откос плоскогорья. Дрова уходят быстрее, чем мы рассчитывали. Не надо было Томаса брать. Будет болеть. Без него нам трудно пройти перевал. С ним будет еще труднее. Я пойду подберу его. Как же мы дойдем без Томаса? Ведь главное даже не дорога. Главное, как найти, как себя вести дальше. Ведь мы там будем щенятами, не знающими, что значит та или иная вещь. Мы же дикари, которые никогда не видели велосипеда, и поэтому мы не знаем, велосипед это или паровоз. Дику кажется, он знает все, что может понадобиться человеку в поселке или в лесу. Может, он немного боится оказаться в ином мире, где он не сильнее всех, не ловчее всех, не быстрее всех. Олежка! Пойди ко мне. Опять спина болит. Расстрел. Я вам потом потру. Спасибо. Не помогает. Томас похож на птицу-ворону, какую рисовал на уроках биологии старой. Темная птица с крупным заостренным носом. Он ходил по снегу, чтобы согреться, кутался в одеяло И горбился, выглядел очень старым человеком, хотя ему всего 40 лет. Эгли всегда говорила. Процессы старения в поселке проходят активнее. На такой диете давно пора всем загнуться. У всех бесконечный колиты, гастриты, аллергия. У старшего поколения почки никуда не годятся. Правда, дети сравнительно здоровы. И нам повезло, что большинство местных микробов к человеческому метаболизму не приспособилось. Еще не приспособилось. Жалко, здесь нет болота. Я бы вам нарвала травы. Я знаю, какой. А почему не нарвала заранее? Странный ты. Эту траву надо сразу есть, пока свежая. Как ее сохранишь? Олег, да оттащи козла из костра! Он совсем перестал бояться. Проклятый козел. Козел, ты? Слушай, Олег, ты помнишь, где я карту прячу? Мало ли что может со мной случиться. Ничего не случится. Мы же вместе идем. И все-таки рисковать мы не будем. Ты сможешь разобраться в карте? Карта нарисована на кусочке бумаги. На самой большой ценности в поселке. Всегда испытывал к бумаге странное особенное чувство. Бумага, даже чистый листок, была колдовским образом связана с сознанием. Для того, чтобы выразить знание, она и была создана. Она была как бы проявлением божества. Ложи маршрут по карте. Интересно, что когда мы мысленно прокладывали маршрут в деревне, ощутить действительную суть пути, расстояние, холод, было невозможно. В доме тепло, уютно горели светильники, за стеной шелестел дождик. Кролик! <связь> Чуй дурак, что его ждет. Давайте сейчас его съедим, веселее идти будет. И Томасу полезно. Правда, еще полезнее горячей крови напиться Я всегда на охоте так делаю Но ты ведь, Томас, не будешь? Нет Что делаете? Карту смотрите? Томас заставляет меня повторять На случай, если с ним что-то случится Чепуха! Ты еще можешь идти А плохо будет? Вернемся Дик не хочет обидеть Томаса Он с самого начала говорил, что Томас может не дойти Ничего Лучше подстраховаться Козлик, иди ко мне. Поешь грибов сушеных. Вот это лишнее. Грибы нужны нам самим. Там, за перевалом, есть пища. Мы не знаем, есть или уже нет. Глупо погибать от голода. А в морозы лучше много есть. В крайнем случае съедим козла. Почему в крайнем? Мы его обязательно съедим и скоро, а то еще сбежит. И не думай. Не надо. Почему? Почему? Потому что козел хороший. Он вернется с нами в деревню и будет жить. Нам пора иметь своих животных. Я тебе таких козлов тысячу притащу. Неправда, ты только хвастаешь, не приведешь. Их не так много в лесу. И если он не захочет, ты его никак не притащишь. Дотащить трудно, но мы пойдем с тобой. Ты умеешь со зверями разговаривать. Я не дам убивать. У нее будут маленькие. У кого? Козла У козлихи Так это коза? Да, козлиха Коза, я знаю Похоже, что самка Я просто не поглядел Смешно Ничего смешного Робинзон Круза тоже разводил коз И пил их молоко Ну, из этого ничего не выйдет Я пробовал, отрава Марьяна права Пускай коза живет. Эксперимент может получиться перспективно. Всегда надо думать о том, что будет завтра. И еще надо думать, чтобы не умереть сегодня. Козу будем подкармливать. И не вздумай! Я свое буду отдавать. Томас отрясет. Томас! Может, вернешься? Поздно, я пойду. А думай, как ты можешь так говорить: одному до поселка не дойти. Олег с ним может вернуться! Олегу нужнее за перевал, чем тебе. Ты тоже. Пора идти. Если сегодня будем идти хорошо, может, выйдем на плоскогорье? Прошлый раз мы увязли в этом ущелье. Снег был по пояс И метель. Чуть потеплело. Снег под ногами тает. «Скользко?» Раз десять уже переходили этот ручей, ноги закоченили, Долинка сузилась. Ручей как будто заковали в мрачные стены. Его шум отражается от стен, как в бочке. Неуютно и страшно. Никто из нас, кроме Томаса, не был раньше в горах. Тут даже Дик потерял всегдашнюю уверенность в себе. Но скоро, скоро выйдем!» Зависит от того, как будем идти. Вы узнаете места? Как тебе сказать? В прошлый раз мы сюда уже не добрались. Вчера было на 2-3 метра завалено снегом. А когда шли с перевала, 15 лет назад, здесь тоже был снег. Они стояли короткие, мы почти не смотрели по сторонам. Мы тогда обрели надежду. Впервые обрели надежду. Но очень устали. Путь отсюда до поселка занял почти неделю Глядите Они в самом деле здесь шли Чудесная вещь Тускло поблескивает Сделано Из белого металла Похоже на Сплюснутый шар С белым Наростом сверху Ремень можно носить Через плечо На нее, наверное, упал камень Нет, не камень Так надо Тут был наш последний привал перед долиной Последний привал И кто-то... <связано> да, конечно, Вайткус <связано> Это фляга Вайткуса Вот он обрадуется, когда мы ему ее принесем <связано> Это называется фляга? Зачем она? Чтобы носить с собой воду Удобная Ее специально делали плоской Что удобнее носить на боку Красивая Ха, Я буду ходить с ней на охоту Вайткусу она не нужна Он все равно болеет Черт возьми С ума можно сойти Что случилось? Ребята Это же коньяк Вы понимаете? Это коньяк Томас Посмотри, что вы еще забыли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 что поселок был всегда. Знаешь, я сам так иногда думал. Буду жить. Марьяна, зачем ты собираешь банки? Не надо их тащить, не надо. Они же пустые. Если нужно, ты возьмешь себе тысячу. Понимаешь? Не знаю, а если не найдем ничего, они нам тоже пригодятся. Не с пустыми руками вернемся. Из этих банок отец много всего сделает. Тогда заберешь на обратном пути. А если их возьмут? Кто возьмет? За 16 лет никто не взял. Козлам банки не нужны. Дай попробовать, Томас. Из фляги. Тебе не понравится. Детям и дикарям коньяк противопоказан. На, попробуй. Всегда надо просить... Я всегда только думаю о чем-нибудь, а Дик это уже берет Только осторожно, один маленький глоток Не бойся, если тебе можно, мне тем более, я сильнее тебя Я же говорил, все горит Вы зачем? Зачем? Сейчас пройдет, ты же дикарь, Ты должен был незнакомую жидкость принимать как яд. Сначала языком. Фу, я поверил. Понимаешь, поверил. Фу, ты же пил. Вот, вот, пожуй травку. Это помогает. Не надо. У него уже все прошло. Ему теперь уже приятно. Нет. Тик лжет. Есть еще желание обжечься? Мои смелые единоплеменники. Кстати, американские индейцы... Называли эту штуку огненной водой А потом спивались и отдавали за бесценок к землю белым колонистам Значит, это то самое? Вот именно Только те напитки были пониже качества С удовольствием вылил бы оттуда проклятый коньяк и налил воды Давайте поедим Вот, держите сушеные грибы и поломтику вяленого мяса Козе тоже грибов И вся ваша еда была в таких банках? Не только. Еда была в ящиках, коробках, контейнерах, бутылках, тюбиках, пузырьках, мешках и много в чем еще. Еды было, скажу вам, друзья, много. А еще там были сигареты, которые мне часто снятся. Томас изменился от книга. Словно до этого момента он и сам не очень верил в то, что когда-то был за перевалом, когда-то имел отношение к иному миру, где едят из блестящих банок и во флягах бывает коньяк. И этот чужой, но желанный для меня, чужой в общем ненужный для Дика мир, сразу отдалил Томаса. Ведь в самом деле Томас был одним из тех немногих доживающих свой век людей, для которых лес И эти снежные горы символизировали тупик и безвыходность, хотя для меня и тем более Дика были единственным привычным местом во Вселенной. «Пошли. Теперь я почти поверил, что мы дойдем. Правда, самая трудная часть пути впереди». «Нужно держаться поближе к Дику. Ему, наверное, плохо». У Марианы есть это качество – всех жалеть. Иногда это трогает а сейчас больше злит. Ведь видно же, что Дик в полном порядке, только глаза блестят, и говорит он громче, чем обычно. И вдруг начинает смеяться. Это дверь. Дверь, за которой начинаются мои воспоминания. Ты понимаешь? Понимаю. Я совсем забыл об этом последнем привале. Твоя мать несла тебя на руках.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 Не надо проверять. Он не может быть не живой. Не может. И она держалась за тебя. Какие желтые тонкие у Томаса пальцы. Давайте я понесу мешок. Нет, сейчас пройдет. Сейчас пройдет. Казалось бы, я должен руководить вами. Подавать пример подросткам. Отощусь еле-еле. Знаешь, мне показалось, что если я глотну коньяку, все пройдет. Это наивно. А вы выпейте еще? Не надо, я отвык. К тому же у меня температура. Добраться бы до перевала. Я бы в больницу. Покой и процедуры, а не восхождение и подвиги. Но очень хочется дойти. А через два ущелья кончилось. Ручей маленьким водопадом слетал с невысокого метра в два обрыва. Но взобраться на него оказалось непростым делом. Томас так ослаб, его пришлось буквально втаскивать наверх. Козу поднимали на веревке, и перепуганное животное чудом никого не покалечило, отбиваясь тонкими твердыми бронированными ногами. Странное ощущение. Несколько часов мы поднимались узким полутемным ущельем,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 Ползли, волоча больных, замерзая, ни во что уже не веря, и внезапно вышли к краю этого плоскогорья. Оно, как видите, чуть поднимается в нашу сторону, и потому, пока мы не добрались вот сюда, мы не знали, что у нас возникнет надежда. Шел снег, метель. Кто же был первым? Кажется, Борис. Ну да, Борис... Он ушел вперед и вдруг остановился. Я помню, как он вдруг замер, но я тогда так устал, что не понял, почему он стоит. И когда я подошел к нему, он ничего не сказал. Он плакал. И все его лицо обледенело. Видимость в тот день была плохая, но иногда снежная пелена рассеивалась на минуту, и мы поняли, что там внизу долина, а в долине есть деревья. «Значит, есть жизнь!»